Глава 88. Горло болело так, что трудно было дышать. И Ник оказалось, что он ещё чувствует на шее эти скользящие по крови пальцы. Если бы ему с самого начала не разбили нос, то он был бы уже труп. А так их руки скользили по шее, и у них ничего не получалось. К тому же Ник защищался как зверь. Он рвал врагов зубами, легал их и тыкал пальцами в глаза. Получалось очень больно. Враги орали. Орал и он сам. И тем самым привлек внимание экипажа. Потом был яркий свет. Как сейчас в медицинском боксе. И строгий голос одного из корсаров. «Да чего же вы не поделили, сволочи!» Теперь уже было не страшно, вернее, не так страшно. Ник чувствовала лёгкое прикосновение к своим садинам и запах лекарств. Когда смывали кровь, он немного морщился от жжения, однако не вскрикнул, хотя был очень слаб. "Глаза открыть можете?" спросили его. Ламберт открыл глаза. Правый открыл нормально, а левый немного припух. Это ничего, просто синяк. Скоро пройдёт, заверил его врач. Очень странные показатели анализа СР, сказал другой голос. Это не кровь и ни чара. И ни чар, произнёс про себя никзнакомое слово. Но и не наша слимар. Он не инн чар и не примар. О чём они говорят, отстранённо подумал ник. Теперь над ним склонились два человека в белых халатах. Поразительно, сказал один. Мда, это нужно отметить в докладе полковнику фон Дютлофу. Где я, разлепив не слушающиеся губы, спросил Ник. Надеюсь, что у друзей, как вас зовут? Ник. Ник Ламберт. Очень хорошо, мистер Ламберт. Сейчас мы сделаем вам бодрящий уколчик, и вы почувствуете себя лучше. После инъекции Ник действительно повеселел. Он самостоятельно сумел сесть на кушетке, но на ноги поднялся при помощи врачей. Они вывели его в длинный коридор и передали каким-то военным. Его зовут Ник Ламберт, сказал один из врачей. И вот ещё, передайте этот бланк полковнику. В воздухе пахло дорогим табаком. Ник сам не курил, но хорошие сигареты отличал сразу. Широкое кресло было очень удобным, а горячий кофе возвращал к жизни куда лучше, чем инъекция. "Итак, я вижу, вам у нас нравится, мистер Ландерт", спросил человек, представившийся полковником фон Дютлофом. "Да, мне у вас комфортно", признался Ник. Тогда расскажите нам, мистер Ламберт, как вы оказались на Вудстэке и почему вас пытались убить ваши собратья? Если позволите, полковник, я начну с самого начала, но это долгий разговор. Для вас мы найдём время, заверил его полковник, и они обменялись с майором Шпрей быстрыми взглядами. И Ник начал рассказывать. Речь его не прерывалась никакими дополнительными вопросами. Эти двое офицеров умели слушать, это было их профессиональным качеством. Внешне они выглядели спокойными, только Шпрей слишком злоупотреблял сигарами, а Фондютлов время от времени вставал, прохаживался до двери и обратно, а потом садился на место. Когда Ник закончил свой рассказ, возникла пауза. Она длилась целую минуту, и только после этого фон Дютлов, прерывисто вздохнув, уточнил. «Значит, майора звали Зиглер?» «Да, так он мне представился», — подтвердил Ник. «Я бы мог, конечно, проверить по базе данных, но Зиглера я знал. Он был достаточно известен, это раз». К тому же в пользу вашего рассказа говорят медицинские показания. Вы не примар, Ник Ламберт, но вы и не ураец. Возможно, наша с вами встреча изменит соотношение сил в этой долгой войне. И вообще, мы столько слышали про другую ветвь. Это казалось мифом, а теперь... Так что же вы мне скажете теперь, услышав мою исповедь, спросил Ник Ламберт? И поднялся словно в ожидании приговора суда. А что мы можем сказать? Не удержался Шпрей и вдовил в пепельницу сигару, словно дешёвый окурок. Мы можем сказать только одно, Ник. Добро пожаловать домой через 1000 лет.